Он вернулся не надолго в отель, чтобы подписать письма, которые уходя просил Флору перепечатать. Я вернусь позже, сказал он. Ничего не узнали о Огилви? Флора покачала головой. Почти ничего. Вы просили узнать, не говорил ли мистер Огилви кому-нибудь куда он едет? Нет, не говорил. Я так и думал, промарчал Питер.